Глава 10. Варварский север. Сай задумчиво смотрел на ровную гладь заснеженных просторов варварского севера. Именно среди вечных снегов начался его путь в этом мире. Снег, снег и еще раз снег. Вот чем могут похвастаться эти земли. Постоянные поиски еды на длинную зиму. Агрессивные варвары и смертельно опасные монстры закалили его характер. А измененное драконьим наследием тело давно не ощущало дикий холод, наоборот, постепенно наполнялось силой родной стихии. «Быстрее проходите вперед, не задерживайтесь у портала!» — командовали маги круга дружинникам клана. Воины Севера с радостью вдыхали морозный воздух, вспоминая забытые ощущения. Вернуться на родину хорошо, но сейчас уже никто не променяет новый дом на прошлую, скудную жизнь. Осталось уговорить своих собратьев поменять образ жизни. Точка портала Кёнига давно известна Саю, но большое количество врагов заставили его действовать осторожнее. Якорная точка самое удобное место для ловушки. Поэтому, как только большая часть войска перешла через портал, Сай взял небольшую свиту и двинулся к городу, который в свое время приютил за стенами клан Волка. Некогда казавшийся большим и шумным город сейчас представлял из себя жалкое зрелище. Пара дряхлых стражников, да женщина, спешащая скрыться за дверями деревянного дома, все, что он успел заметить. Закутавшийся в шкуры старый стражник с удивлением смотрел на полсотни воинов перед воротами города, и только приказ выскочившего из пристройки командира быстро заставил его открыть небольшую калитку. — Страж, почему город пустой? — спросил хмурый конунг. — А, это ты, ледяной волк! Ушли на войну с варварами все мужики, женщины по домам спрятались, увидев ваш отряд. Сейчас время поганое, всякое бывает. Да и сколько осталось тех жителей? Несколько сотен никому не нужных людей. Все, кто с вами не ушел в прошлый раз. Совет Кёнига полностью подчинился Союзу Городов. — И теперь мы страдаем, — сплюнул стражник на снег. — Как давно ушли городские ополченцы? — Недели две назад. Под Бриндером объявили общий сбор армии Союза. «Говорят, уже три тысячи собралось, до городской стражи еще полтысячи. Как только наемников дождутся, так и пойдут к варварским стоябищам. опустил глаза стражник. За столь длительный срок многое, что могло произойти. Может, и нет варварских кланов. Смущение стражника понятно. С варварами решили покончить раз и навсегда. Спасибо, страж. Сайки внул монету, тут же пойманную опытным стариком, и развернулся к своим воинам. Скоро весть о том, что конунг клана Волка вернулся в Кёник, разнесется по всему городу. И самое главное, как всегда скажут, что при деньгах. Барант с Трувором высказали желание быстрее попасть в таверну и промочить горло. Трувор, скинув переход армии через портал на сжога, ни за что не откажется от знаменитого кёнингского Эля, лучшего места для поиска последних новостей Севера, чем таверна не найти. В знаменитой таверне старого рыбака, где ранее всегда слышался смех рыбаков и охотников под плеск полных кружек Эля, сейчас была мертвая тишина. Поэтому полсотни здоровых и очень голодных воинов радовали глаз трактирщика. Рассмотрев, кто к нему пришел, он сначала испугался, а потом мысленно махнул рукой. Хуже уже точно быть не может. Да и варвары клана «Волка» всегда отличались здравомыслием. «Трактирщик, давай все самое лучшее, что у тебя есть!» Жалобно заскрипела скамейка под весом Трувора. Выбитое дно бочонка в поджадные взгляды дружинников Вызвала усмешку Усая. Трактирщик не самый приятный тип, но Эль у него и правда лучший. «Эль — достойный отца дружин!» Кром вытер рукавом усы с бородой. «Ха, сейчас свиные ребрышки принесут!» «Лучшие на всем севере!» — довольно произнес Трувор, поглаживая меч в ножных. Хозяин таверны, накрутив слуг и спешно нанятых на подработку женщин, Начал готовить угощения для проснувшегося аппетита богатых воинов. В отсутствие постоянной работы лишний доход семьям не помешает. «Присоединяйся к нам, трактирщик. Расскажи последние новости», — приказал Сай. По словам трактирщика, после ухода клана Волка жизнь в городе остановилась. Забрав с собой немало ремесленников, Сай лишил город прошлых доходов и начался исход жителей. Как будто этого было мало, еще и советник Дерел наказал город за строптивость, лишив последнего источника озера полной рыбы с драгоценной костью. Варварские кланы разграбили и разрушили Лоник, но не тронули Кёник. После чего о миролюбии варваров и попытках жить вместе на этой земле никто не заикался. В городах Союза за подобные слова могли забить до смерти родственники погибших. Про одно можно сказать точно. Жизнь на варварском севере уже никогда не будет прежней. Конец рассказа трактирщика совпал со скрипом двери. Порог таверны переступил старый, но еще крепкий старшина охотников Ганзор. Единственный, кто остался из прошлого совета Кёнинга в городе. — Что? Пришел посмотреть, как мы умираем, ледяной волк? — зло скалился мужчина с обветренным лицом. — Я никогда не желал плохого кёнигу, Ганзар. Вы сами не смогли выбрать правильный путь. Присаживайся, старшина, у меня есть к тебе дело, — улыбнулся Сай. — Что за дело может быть у варваров к пяти сотням стариков и женщин с детьми? Мои воины встали лагерем у клыка великана, но теплая крыша над головой всегда лучше мёрзлого снега, как и горячая еда, приготовленная женскими руками. «Мы готовы поделиться золотом за ваши услуги». «Союзу городов!» «Вас бросили медленно умирать без дохода от торговли костью». «А мужчины из ополчения неизвестно, вернутся или нет». «В то же время клан Волка снова готов дать работу, если потребуется взять город под защиту». Цай привычно добавил действия драконьей ауры для убеждения недоверчивого старика. Портал, некогда созданный к клыку великана, глупо оставлять закопанным в землю. Варварский север был отложен на более спокойное время, но необходимость в дополнительном воинском контингенте заставила поменять планы. В другой ситуации Сай не стал бы связываться с варварскими кланами, которых его, мягко говоря, не сильно любят. Учитывая, что Кёник – ближайший город от портала, других вариантов для перевалочного пункта и места торговли нет. Сайп постоянно думал, как лучше поступить. На севере скрыто много интересных вещей, которые только и ждут, чтобы ими завладели достойные хозяева. Многочисленные руины и логово белых драконов могут стать достойной целью для тренировки дружины и гильдии авантюристов Лакира. «Под руку свою нас взять хочешь? А в чем твоя выгода?» — все еще сомневался Ганзар. Старики и женщины могли понадобиться только полному дураку. Пусть сейчас и голодно, зато они не умрут под стрелами нападающих врагов. Тюник оставила себе хорошее впечатление. Здесь клан Волка будет вести торговлю с севером и крепко держаться за стены. Твое слово, Ганзар, намекнул Сай. Принимать решения за других всегда нелегко. Кузнецы и капитан стражи ушли с ополчением. — Согласен я. Еды у нас совсем мало осталось. Последнее вам на угощение выставили. Конунг с улыбкой кинул тяжелый кошелек золота Ганзеру. — Это задаток. Воины придут с рассветом. Подготовьте дома и горячую еду. — Продовольствие мы предоставим. Сай поднялся, показывая воинам, что пора заканчивать с вкусным элем. Давно сложенные забытые шатры из оленьих шкур снова пригодились. Лагерь армии клана рядом с клыком великана быстро обретал воинские очертания. Очищенный от снега центральный плац радовал глаз, как и выставленные посты дружинников вокруг лагеря. Шаманы с магами активно обсуждали защиту духов и рунную сигнализацию. Враг не пройдет незамеченным. «Конунг, позволь мне взять отряд и пройтись по племенам горных орков!» — попросил подошедший Азжок. У каждого своя родня, и ее не выбирают. А горные орки доказали, что могут жить в мире и даже строить прекрасные дома из камня. «Конечно, Азжок. Не переживай, Трувор справится с управлением армией», — произнес Сай и повернулся к Трувору. «К рассвету армия должна быть готова к переходу до Кёнига. Возьми Баранда и давай сходим до одного места». Аминдра и Анвер давно были готовы отправиться к святому для шаманов месту на склоне клыка Великана, и Сай с двумя друзьями присоединился к ним. Большой отряд нельзя вести с собой, а то духи могут рассердиться. Свет от яркого солнца и блестящего снега все еще приносил огромную боль непривыкшим глазам Аминдры, но она стойко терпела все тяготы. Что у них происходит с шаманом, остается тайной. Но, видимо, у Анвера широкое сердце или духи не оставили шаману иного выбора. Старшие духи по своей воле иногда могут соперничать с младшими богами, и противиться их воле довольно тяжело. Путешествие проходило нормально, пока Сай не почувствовал опасность сверху. Ледяные тролли передвигались по склону горы, надеясь полакомиться свежетиной. Огромные глыбы льда полетели вниз на неосторожных путников. Сегодня точно был плохой день для троллей. Вызванные духи Анвера и огненные заклинания Сая разрывали монстров на части. Спастись удалось лишь нескольким испуганным монстрам. — Я даже меч не успел достать, — ругался Трувор. — Сая всегда так делает, — сплюнул Барант. Под непрерывное ворчание дворфа и варвара отряд двинулся дальше и вскоре достиг незамерзающего водопада. Поток зеркальной чистой воды с грохотом устремлялся вниз, даруя людям чувство нереальности и ощущение тяжелого чужого взгляда. Я начну проводить обряд посвящения. Духи чаще всего агрессивно реагируют на привязку, ну а старшие... «Защитите нас с Аминдрой. Шаман закрыл глаза, погрузившись в мир духов. Начало обряда под камлание не впечатлило чародея, но со временем задул ледяной ветер, и Зябка зябко ежился от сильного холода под теплой шкурой медведя. Через некоторое время буйство стихии и холода вылилось в снежную метель, пытающуюся уничтожить наглецов. Сай понял — настало его время. Магический глаз искал скрытого противника и нашел старшего духа. Дух скрывался в самом сердце Снежной Метели. Мощь, что окружала его, давила на сознание чародея, но для наследника драконов это не проблема. Сай знал, что во время обряда Старший Дух использует лишь часть силы по древнему закону. Испытуемый через своих собратьев или воинов должен доказать право на владение подобной силой, поэтому среди варваров данный обряд использовался редко. Последние две сотни лет не было желающих после того, как целый отряд воинов клана Медведя превратился в ледяные статуи вместе с шаманом. Сай, подсветив врага двум друзьям, отправил рой огненных шаров в духа, но они не причинили ему вреда. Варвар пытался совершить очередной свой великий прыжок, но был сбит сильным порывом ветра. А Дворф, нахмурив брови, накачивал конунга заклинаниями усиления. «Ты, Синёг Мак, во что ты можешь против ярости и, и льда?» — гремел голос духа. Лед, покрывавший Сая с ног до головы, не причинял никакого вреда. В ответ молнии-чародеи тоже не оказали необходимого эффекта, а заклинания холода использовать против старшего духа льда нет смысла. Покрывшись чешуей, Сай — С помощью крыльев боролся с порывами сильного ветра и ледяными проявлениями силы духа. Использовав заклинание дверь, Сай переместился к духу. конунг ударил духа когтями, чтобы испытание было пройдено. Признаю вашу силу. Что вам требуется А Миндра должна пройти посвящение льду и заключить духовную связь с тобой. Перевел дух Сай. «Что? Дроу?» Дух всмотрелся внутрь бывшей жрицы Лос и резко стал серьезным. «Ха! Вот эта скрытая сила внутри! Подойди сюда, Миндра. Под взглядом духов стихий пусть лед всегда будет внутри тебя!» Красные глаза Миндры резко поменяли цвет на ярко-синий, Стихия и духи льда будут выполнять ее приказы без требования оплаты. А помощь старшего духа... Сегодня клан Волка усилился, а значит, день прошел не зря. Северные горы Азжог, взяв отряд орков, отправился проверить горные племена и попробовать набрать еще воинов семьями. Две сотни орков, привыкших к длительным маршам и неотягощенные большим обозом, быстро двигались по заснеженным просторам варварского севера. Единственным грузом был маг, навязанный конунгом, но воины несли его на себе, перекидывая с плеч прямо во время марша. Могучий орк понимал, что, скорее всего, пропустит многие битвы клана, но интуиция кричала «надо обязательно проверить родные племена». Кем бы он ни стал, за прошедшее время нельзя забывать о своих корнях. Неделя бешеного марша и отряд добрался до северных гор. Места поселений орков были либо пусты, либо разрушены. Война пришла к горным оркам. Родичи иногда успевали покинуть жилище, прежде чем враг успевал напасть. Но не всегда. Наконец, через несколько дней отряд клана «Волка» достиг едва дымящихся лачук опоздав буквально на пару часов до встречи с напавшими. Порубленные и обожженные тела орков и воинов лежали вперемешку с женщинами и детьми. Враг убивал всех подряд. Позже сюда двинутся караваны горняков и рудознацев для добычи ценной руды. Среди трупов была найдена женщина с легкими ранами, которая со страхом наблюдала за хорошо вооруженными орками Достойными быть гвардией верховного вождя. Говори быстрее, кто напал на поселение, навис над ней один из орков. Люди, много людей, воюющих за деньги, убивали всех, несмотря на просьбы о пощаде, сквозь слезы произнесла женщина орков. Быстро успокоившись, она продолжила. Наше племя не послушалось гонцов, которые предлагали вместе сражаться на перевале великанов. — Спасибо, мы можем забрать тебя на обратном пути, если повезет. — Нет, я буду сражаться, чтобы отомстить врагам за убитых родичей! — вскинулась гибкая женщина. — Будь по-твоему, дайте ей топор, полчаса отдыха и снова идем вперед! — приказал сжег. Перевал Великанов — единственная крепость горных орков среди северных гор. Некогда там жили дворфы, потом оттуда правил единый вождь орков, А сейчас сидело самое большое племя Многоруких. Они обязаны найти врага и ударить со всей силы. Конунг бы одобрил жажду мести орков клана Волка. Больше не обращая внимания на оставленные разрушенные поселения, отряд добрался до осажденной крепости. Защитники еще держались, но маги-наемников не оставляли и шанса на победу. Оставалось только забрать как можно больше жизни врагов перед тем, как сложить голову. Маг, чем ты можешь помочь? спросила Азжок у навязанного мага. Рад, что вы заговорили со мной, уважаемая Азжок. Мастер Медон к вашим услугам. Конунг перед отправлением разрешил мне взять все, что я пожелаю из запасов армии. Поэтому я думаю, мы сможем устроить неприятелю несколько неприятных сюрпризов. К тому же массовые заклинания защиты от стрелы и ускорения помогут вам в первые минуты битвы. Радостно произнес Медон. Расторгнув контракт с гильдией магов, Медон с большим удовольствием выплатил штраф и вступил в круг магов клана Волка. Совершенно другой подход к одаренным, проводимый магистром Гараном и Конунгом давали место для развития, обучения учеников, интересных исследований и, самое главное, большое количество боевого опыта. Сколько сражаются маги круга не довелось, наверное, ни одной гильдии. Противник был представлен чуть больше, чем двумя тысячами наемников и пятеркой магов. Но Медон сомневался, что там есть магистр. Максимум — мастер с несколькими подмастерьями. Открыв сумку, Медон вздохнул над свитками высших кругов. Великое сокровище для провинциального мага. Но ситуация требовала не экономить. «Надеть броню, достать щиты и выпить зелья!» — приказал Азжог. Воины быстро надевали дополнительную защиту на конечности, доставая из походных мешков элементы брони и передвинули щит со спины на руку. Алхимия эльфов тоже творила чудеса. У каждого воина дружины был набор для боя. Пустые склянки были трепетно сложены обратно. Алхимики готовы убивать за невозврат. Медон оглядел вражеские порядки и тяжело вздохнул. Битва на грани поражения. Но арки не отступят. Накинув на себя сферу защиты, мастер начал доставать магические свитки. Первые ряды воинов получили массовую каменную кожу и ускорение. По кивку от сжога во врагов полетели смертельные облака и огненная буря. Именно последнее заклинание давало шанс продвинуться воинам вглубь построения наемников и достать вражеских лучников, и, возможно, добраться до магов. Клин воинов клана ворвался на полном ходу, сметая любое сопротивление. Наемники не ожидали удара в спину, и несколько минут длился шок, пока не последовали четкие приказы командиров и не началось перестроение. Из крепости, заметив подмогу, вырвались все орки, кто еще мог держать топор, в руках и с яростью налетели на врага. Вся или ничего?» Ярость орков заставила наемников прогнуть строй, а закованный в броню клин воинов клана продолжал давить, не останавливаясь. Срубив голову очередного наемника, Азжок оглядел поле битвы. Медон сдерживал вражеских магов ценой больших усилий и одноразовых свитков. Снег вокруг него был в копоте, но мастер не сдавался, лишь усиливался блеск в его глазах. Отряд клана, потеряв темп, подбивался от окруживших его наемников, а ряды защитников крепости таяли на глазах. Азжок, воин ярости, который лично срубил голову вождя клана Шипов, И он — истинный вождь орков. Крик, вырвавшийся из горла сжога, придал силы всем оркам, и с бешеной яростью в глазах они рубили врагов, не замечая ран, и даже при смерти успевали забрать с собой несколько чужих жизней. «Осжог! Клан Волка!» Воины рубили врага, не слушая просьб о пощаде, и пока не пал последний наемник, не успокоились. Заваленное трупами поле битвы выглядело страшно. Следы от магии резни в тесном построении, когда нередко затаптывали своих же раненых. Снег весь в копоте от огненных заклинаний и рек пролитой крови. Выжившие орки из крепости смотрели на героев, спасших от неминуемой смерти, но особенно выделяли озжога. Редко кто обладает истинным даром вождя. Сомнений, за кем последуют выжившие не осталось.